ты связью из священных для христиан букв задрожали. «Еще, еще!» – закричал ржавый Сергий. Скомары из клавины из уже переселившихся в империю обрушили на неприятеля новый град дротиков, стрел и камней. застигнутые в ущелье римляне жались друг к другу. Старались разглядеть вероломного врага сквозь щели в стене из овальных щитов. Почти ничего не было видно. Варваров и презренных разбойников укрывали наверху заросли и валуны. Их было не достать. Хелиарх Сафроний спешился. Он, наконец, осознал происходящее. «Проклятые скоты, выродки косматых шлюх!» Про себя выругался военачальник. Хелиарх, тысячник Византии последней четверти шестого столетия, термин обозначал командира формирования из нескольких номеров, доходившего суммарно до тысячи воинов разного класса вооружения. Хелиарх стоял выше трибунов, командовавших номерами. Двое германцев-телохранителей старались удержать напуганного жеребца рыжей масти. Один накинул животному плащ на глаза. «Что с хвостом колонн Отрезаны ли обозы? Жив ли комис? Узнай немедленно!» «Да, мой хилярх», — ответил вестовой грек с короткой шеей. Слышались ревущие голоса командиров. Римляне отчаянно пытались сохранить порядок. Слева и справа пехотинцы выстраивались в линии по две шеренги. Поток больших камней на время слаб но стрелы сыпались непрерывно. Сафроний понимал, что передышка не продлится долго. Варвары и бандиты наверняка подтаскивали сейчас смертоносные валуны. Стоило ждать новых ударов. В голове Хелиарха уже складывалась картина случившегося. Остроту ей добавляли и тревожные взгляды солдат. Паники не было. Не зря ли лирийские части, что вел Сафроний, считались одними из лучших. Враг напал неожиданно. Едва только колонна римлян вошла в ущелье целиком. Головной отряд византийцев ничего не заподозрил. Место было выбрано великолепно. Контратаковать оказалось невозможно. Обрывистые, почти вертикальные склоны гор идеально подходили для засады. Можно было погибнуть или вырваться. Но вырваться как? Как? Повозки скучены. Некоторые разбиты. К счастью, бандиты не могут до них добраться. Потери наши велики. «Ранено полсотни людей, много убитых», — доложил вернувшийся вестовой. На его шлеме появилась вмятина, оставленная камнем. комис Жив, справится». «Значит, дорога назад отрезана», — шепнул здравый смысл темноглазому хилиарху. Тонкие ухоженные брови приподнялись. Разум воина искал решение. Сафроний сумел вывести своих людей из мясорубки в Италии. Разве он не сможет справиться с трудностями теперь? Он должен... «Он обязан найти решение». «Как ты говоришь, бандиты?» – спросил Хелиарх. «Варвары из комары уточнил грек. «Плохи наши дела», – сказал себе Сафроний. «В этих местах не должно было быть никаких засад, никакой опасности. Это был тыл, прочно, как считалось, защищенной линией горных крепостей к северу. Ниоткуда было взяться тут объединенным силам скифов и скамаров, давно действовавших лишь небольшими отрядами». Все оказалось иначе. «Если мы вырвемся, прикажу сечь разведчиков до смерти. Они будут выйти у меня, как раненые, с перебитыми валунами костями», — решил он. Уста его сморщились. «Оттаскивайте пострадавших в центр», — приказал Сафроний седоусому сотнику. «Держите строй, ко мне у них много, а стрел надолго не хватит. Если рассыпаться, сейчас перебьет всех. Отходить будете по моей команде», — светило стояло уже высоко. Воздух нагрелся, пропитался людским потом, запах крови притягивал мух. Они жужжали, прилипли к ранам, жадно массировали их черными лапками, пробовали вкус открывшейся плоти. Бой продолжался. Скловины кричали голосами диких зверей, от страшных звуков молодых солдат пробирало до костей. Бывалые римляне отвечали на врага бранью, шипели. Выжидали момент, чтобы в рукопашные схватки отплатить врагу за наглость. Некоторые сотни пробовали петь, пользуясь минутой затиши. Ничего не выходило. Сверепо посмотрели вниз комары. Разбойники гор молча делали свое дело. Прощи руках были страшным оружием. То там, то тут посланные ими снаряды сбивали с ног неудачно закрывшихся или замешкавшихся солдат. Крики и шум разрушали повсюду природную тишину этих мест». Два куршуна следили с небес за происходящим. «Скоро их будет больше, проклятых тварей!» – прошипел винцеслав Венцеслав толстоносый склавин с хорошим глазом лучника. «Ждут своих цыплят гнилые клюквы! Слава богам! Они возвещают бесславную смерть лишь римским собакам!» «Что верно, то верно!» – поддержал товарища буревист. Взгляд воина следил за происходящим внизу. Несколько римских пращников пытались отвечать врагу, выбегая из строя тяжелых пехотинцев. Многоугольные белые звезды на красных круглых щитах за спинами прачников были хорошо различимы. Порыв ветра поднял русые кудры буревиста, обнажил низкий морщинистый лоб. Рука его потянулась к дротику. Большой палец проверил остроту наконечника. Другой скловин, Лудислав, уже выбрал мишень. Но бросок его не оказался удачен. Дротик прошел на расстоянии ладони от византийского прачника, приготовившегося к броску. Молниеносное движение, и римлянин побежал прочь. Свинцовый снаряд его попал точно в голову одного из варваров. Кровь полилась по желтоватой рубахе. Раненого оттащили товарищи. Буревист бросил свой дротик, поразив другого прачника, низкорослого юноши-лирийца. С пробитым плечом тот опустился на колени, завыл, закрывая ладонью лицо. Свинцовые шары вывалились из его сумы и покатились по рыжей земле. Венцислав вынул из колчина длинную стрелу, прицелился. Услышал песнь тетивы. Нервами уловил треск щита, спасшего жизнь врагу. Закрываясь большими синими щитами, пехотинцы в кольчугах оттаскивали несколько раненых стрелков. Справа рослый склавин полетел вниз с грудью пробитой стрелой. Камень выпал из крепких рук, отчаянно ищущих рану. Тело с треском рухнуло на камне. Византийцы встретили его ликующим «Борит!». Прачники заработали живее. «Ура!» – со злобой передразнил врагов седоус из склавин. барит римский боевой клич. На тюркском языке «ура» означает «бей». «Кричат, как авары. «Не знаешь и не отличишь!» – подумал молодой воин, не слышавший прежде старого римского боевого клича. А воинственных выкриках аваров он знал по рассказам старших. Юноша был ранен и терпеливо ждал, пока малуша, темнобровая девушка, пыхтя перевяжет ему пораженную стрелой руку. Рана ныла, но больше, чем прогнать боль, хотелось ему сейчас попробовать сладких женских поцелуев. «Мой дротик тоже попал в цель», — прошептал робко молодой боец. «Перун благословил». Она улыбнулась ему в ответ. «Прошло мгновение». Новая стрела Светозара вонзилась в руку десятника, промечива, размахивавшего мечом. Орудие выпало из его пальцев. Несколько брошенных в ответ плюмбатумов ударилось о камень, не достигнув цели. Плюмбатум – короткий дротик с шариком из свинца в центре. Разделяли короткий плюмбатум и длинный плюмбатум, мало отличавшийся от обычного дротика. Приказы трибунов выполнялись мгновенно. Люди, прошедшие итальянскую кампанию, знали – поддайся, а не паники на минуту – Исклавины перебьют их здесь так же, как лангобарды перебили армию Византии на земле Апинин. Долины Северной Италии, усеянные трупами товарищей, снились многим даже спустя годы спокойной жизни. Не забывал страшное поражение от лангобардов и сам Сафроний. Хорошо запечатлелись в его памяти самодовольные повадки императорского зятя, приведшего великий поход к катастрофе. Опасения хелиарха оправдались. Какой-то человек помахал руками у края далекой скалы. Вновь посыпались камни. Активнее пошли в дело дротики с кловин против византийцев, собравшихся в передней и задней части колонны. Раздавить сразу не вышло. Теперь они хотят сбить нас в кучу, угадал Сафроний замысел противника. Значит, перегруппировались. Приготовили снаряды для нового удара. Голоса раненых резали слух. Римляне в нескольких местах колонны пробовали отвечать на стрельбу скамаров и скифов. Но лучников было мало, а дротики не долетали до высоко забравшегося врага. Лишь в нескольких местах отряды пращников справились с задачей, но потери их были особенно велики. «Прокопий!» – подозвал к себе Сафроний всеобщего любимца, командира первой центурии третьего долматского номера, германца, чье подлинное имя не мог выговорить никто. Обращаясь к двум молодым посланцам, Хелиарх добавил – «Немедленно мой приказ в номера и центурии. Перестраиваться по частям, лицом к неприятелю. Ждать моих распоряжений. Отвечать, где могут». «Привет тебе», – пробурчал германец, его и сотню хилярах все время держал подле себя. «Незаметно собери своих людей у обозных повозок. Лошадей вывести можно? Отвечай!» Рослый командир германского отряда отрицательно промычал что-то в ответ. Минуту назад стрела угодила ему в щеку. Жизнь воина спасли разбитый наконечником зубы. Боль была адской. Слова произносились с трудом и превращались в кашу. «Лошадей запасы раненых придется бросить, если выйдет уйти», — угадал Сафроний по глазам бывалого воина. «Терпи, друг, терпи!» Прокопий кивнул, проглотил смешанную с кровью слюну. Рана продолжала ныть, но крови становилось меньше. Косматое тело воина, выросшего в далеких лесах, было покрыто шрамами, но зубы он терял в бою первый раз. «Рано затянется, шрам будет невелик, хорошо, что зубы не передние. Будет еще чем рвать мясо и улыбаться бабам», – подумал германец. Все, что предстояло сделать, он знал наперед. Скловины и комары всюду усиливали напор. Щиты с перекрещенными буквами x и «П» трещали под ударами камней. Стрелы и дротики находили то одну, то другую жертву. Римляне перестраивались под огнем. Из сплошных линий они образовали квадраты центурий. Отсюда византийцы отвечали из луков. Дротики берегли. пращников осталось немного. Среди разбойников и варваров появилось больше раненых и убитых. И все же перевес был на их стороне. Потери римлян оказывались неизмеримо больше. Серыми тучами заволокло небо. «Пусть не будет дождя!» — просили склавины бога войны и грома. «Христос, пришли нам дождь! Посильней!» — молили императорские солдаты. Дождя не было. Казалось, солнце силой горячих лучей разгоняло на небе темные потоки. Сафроний перекрестился. Тело его взмокло. Нервы натянулись, как струны лиры. «Почему твоя вторая центурия не отойдет от скалы?» — закричал он комису, бледному от ужаса молодому аристократу. «Иисус, в разуме этих людей! Секст, мой мальчик, передай сотнику второй центурии, пусть отойдет ближе к германцам! У нас и так много убитых!» «Прикажу!» — выдавил из себя командир номера. «Нужно больше камней, больше!» — кричал Светозар, перебивая гол. Он осознавал, что римляне не желают погибать в капкане, что они пытаются вырваться. Молодые склавины, женщины, а с ними и дети подтаскивали камни. Мужчины поднимались один за другим, обрушивая на неприятеля тяжелые валуны. Боль, критик, хруст ломаемых щитов и костей отвечали им внизу. На другой стороне, где командовал Сергий, ту же работу делали скамары. Их жены и дети собирали и подавали камни, стрелы и дротики римлян. Потери врага были велики, но он мужественно держался. Византийцы перестраивались, отходили от наиболее опасных мест. «Смотри туда!» – крикнул Святозару Путеслав, пучеглазый кловин в кавалерийском римском шлеме с изящными наносником и пластинами по бокам. Палец бывалого воина указывал вдаль. Медленно, не нарушая строя, не открывая ни одной частицы, его врагу римляне выходили из окружения. Несмотря на потери, номера строились вблизи обозных повозок и покидали ущелье. Сафроний спасал своих людей, пробиваясь обратно к полевой армии Иллирика. Он оставлял неприятелю обозы, тяжело раненых, судьбу которых было легко угадать. «Бросайте все на их головы, ждать нечего!» — взревел Светозар. «Пусть уходят, не забывая отдать должного Перону! Мешайте, мешать им отступать!» Вожаки племенных отрядов поняли, что нужно делать. Со всех сторон до Святозара донеслись взволнованные голоса. Его слов не повторяли. Их угадывали, понимая, что добыча старается ускользнуть. По выползающему из капкана византийским сотням ударили новый град дротиков стрелы камней. Римляне почти не отвечали. Они спешили покинуть это страшное место. «Твердемир!» — позвал Святозар начальника основного отряда. Одноглазый воин с русой бородой до груди в кольчуге и кожаном шлеме подошел к нему. Белесым светом голубых глаз встретил строгий взгляд посланца Даврита, назначенного общим военным начальником, переселившихся в империю Склавин. «Ты веришь, что они не уйдут, твердомер?» «Они уйдут. Я тоже так думаю». Римляне отступали. Со всех сторон сыпались на них удары коварного врага, встретиться с которым лицом к лицу было нельзя». Множество окровавленных тел в кольчугах и рубахах с нашитыми узорами лежало на горной дороге. Проклятое ущелье лишило их жизни, оторвало от завтрашнего дня. Из 980 воинов византийцы оставляли на каменистой серой земле не менее 200. Еще столько же уносило с собой свежие раны. «Будьте прокляты, ублюдки!» – шептали римские ветераны. Строгими взглядами провожали они скорчившихся от боли товарищей, тех, кого нельзя было спасти. «Мы отомстим за вас! Отомстим!» Когда стало смеркаться, союзники спустились с гор. Они собрали добычу, добили раненых, унесли мясо мертвых животных. Сотня варваров и скамаров устраивала завал на дороге. Ржавый Сергий сам руководил работами. Светозар нашел вожака разбойников по неутомимому голосу. Они обнялись, смешивая пот и грязь своих тел. «Мне говорили, что здесь будет два соединения лирийского войска, почти 3000 человек, но они послали только Сафрония. Его тяжелые номера я узнал сразу по голубым и желтым щитам. Это дьявол лирии, лис и собака в одном лице». «Ты считаешь, мы победили?» – спросил Светозар, прищурился, стараясь спрятать неудовлетворенность. Он планировал уничтожить всех римлян, никого не оставить живых. Полного разгрома не получилось. «Да как ты можешь спрашивать о таком?» — усмехнулся Сергий. Скловин наклонил голову вбок, потёр большим пальцем левой руки грязную шею возле кадыка. Он готов был слушать, но не отвечать. Мысленно он сказал себе. Перун помог нам. Но Велес дал зверю скользнуть, оставив охотникам только кусок шкуры. «Это лучшие солдаты и лирика. поверь, я это знаю», надулся ржавый. «Когда империя воевала с аварами, эта тысяча показала себя лучше всех. Она уцелела и подпортила Кагану кровь. Другие римские псы бежали, бросали оружие, сдавались, а эти дрались. Большое дело, что перебили у них половину. Большая помощь, Даврите!» Вечер заставил варваров и комаров разжечь костры. Прибыли дозорные. Римляне вернулись на открытое место, но, опасаясь ночной атаки, не стали разбивать лагерь и отдвинулись дальше. Они ушли. Смысла прорываться во фракию у них не оставалось. Понесенные потери были слишком велики. К светозару привели несколько раненых пленников, прятавшихся в траве. Скловины не стали убивать их сразу. Римляне едва держались на ногах, жались друг другу, дрожали. Кольчуги с них были сняты, раны перетянуты. Из предложенных вариантов они выбрали жизнь, пополнив один из союзных отрядов. На другой день скамары из склавины двинулись по горным тропам на юг. Все ценное взяли с собой, лишнее сожгли. На севере в полную силу разворачивалось варварское вторжение. Святозар шел впереди него, расчищал братьям дорогу, облегчал трудное дело».